Здание Министерства внутренних дел Тот же день Автомобиль тайного советника Кахи Цакая, товарища министра внутренних дел, не руссо -балт, а неприметный старенький, но бронированный Даймлер Бенц, которому было уже лет 15 от роду, никогда не останавливался у парадного подъезда министерства. Автомобиль товарища министра всегда сворачивал во двор, Проезжал пару проходных питерских дворов и останавливался у забора заднего двора министерства. Только очень наблюдательный человек мог разглядеть, что в этом месте, в заборе, есть замаскированные ворота. Открывались они автоматически по сигналу из излучателя, установленного на машине. Попадая во двор, автомобиль проезжал несколько метров, и перед ним открывалась еще одна дверь, ведущая на небольшую подземную стоянку министерства. Стоянка эта была рассчитана всего на десять машин. Только профессиональный строитель мог понять, насколько тяжело было выкопать подземную стоянку в болотистой Петербургской почве. Но это было сделано, и там останавливались машины только руководители оперативных департаментов и машина товарища министра. Даже... Министр внутренних дел, человек, назначенный на свою должность высочайшим указом, подъезжал к парадному входу. В принципе, он был только ширмой, декорацией, а реально делами в министерстве уже второй десяток лет управлял несменяемый товарищ министра. Шесть лет назад на Цакая было совершено покушение. Анархисты, а может, и не анархисты, сейчас уже не разберешь... В общем, несколько человек открыли шквальный огонь по товарищу министра и его охране, поднимавшимся по лестнице к парадному входу в министерство. Лестница была невысокой, всего 12 ступеней. Охрана открыла ответный огонь через несколько секунд на покушавшихся обрушился автоматный огонь из окон первого этажа. В дело вступили жандармы, охранявшие здание. А цакая, пока мимо летели пули, Беззвучно, на фоне грохота десятка стволов, осыпались одно за другим окна. Он, невысокий, полноватый, в дурацких очках, спокойно стоял и смотрел на автомобили нападавших, с каждой секундой покрывающиеся все новыми пулевыми пробоинами. Рядом с ним, заливая кровью ступень лестницы, упал убитый охранник. А он стоял и смотрел. Потом сначала один... А потом и второй автомобиль и нападавший взорвались, а он стоял и смотрел, не обращая внимания на расплывающееся бурое пятно на его старомодной белой сорочке. Потом приехала скорая помощь. Товарища министра отвели ее в машину и начали оказывать первую помощь. У цакая было два ранения, оба сквозные и неопасные для жизни. Пан молча позволил себя перевязать там же в машине. Под местным наркозом ему наложили несколько швов, но он наотрез отказался ехать в больницу. Когда же врач наложил последний бинт, Цакая просто встал и пошел на свое рабочее место. И только тогда, когда ему доложили результаты боя, все нападавшие погибли, в охране погибли двое, а все остальные были ранены, только тогда он улыбнулся. Но с тех пор не сам Цакая... Ни руководители оперативных департаментов не пользовались парадным входом в Министерство. Он считался небезопасным. Выйдя из машины Цакая, поднялся на лифте на третий этаж, на этаж, где располагались все кабинеты руководителей Министерства. Он прошел двери своего кабинета, обитого черной кожей, кивая в ответ на приветствие. И ни один человек в мире, наверное, не смог бы правильно угадать. Какие мысли сейчас бродят в его голове? Адъютант товарища министра, статский советник Кахабер Газишвили, который знал товарища министра уже несколько десятков лет, увидел входящего, вопросительно посмотрел на него. — Общий избор. Только мои. — проронил товарищ министра, скрываясь за двойной с тамбуром дверью своего кабинета. Все было понятно товарищ министра и его адъютант вообще столько времени проработали вместе что уже понимали друг друга с полуслова только мои это значило что приглашаются те люди которых цакая лично пестовал учил и расставлял на ключевые места в департаментах где то они были руководителями департаментов где то заместителями а кое кто и просто ведущими специалистами Но все они, без исключения, были профессионалами высочайшего класса. Иных товарищ министра просто не терпел. Собрались быстро. Все приглашенные сидели в этом здании. Даже коллежский ассессор Михаил Круглов, которому не было еще и 30 лет и который был одним из лучших специалистов по информационным технологиям в стране, сидел здесь, в этом здании. Хотя информационный центр МВД находился на окраине города, недалеко от царского села, и маскировался под воинскую часть. Сам же Круглов постоянно находился в здании министерства и, помимо своей работы, выполнял еще и задания несменяемого товарища министра. Благодаря этому он в 28 лет имел чин восьмого класса и свободу которой в министерстве не мог похвастаться почти никто. Первым пришел руководитель департамента по борьбе с терроризмом Ставский советник Ковалев. Он сидел буквально через кабинет от двери Цакая, и на то, чтобы преодолеть это расстояние, ему потребовалось меньше минуты. Никаких материалов он собирать не стал, потому что хорошо знал своего шефа и знал, что никакого отчета по итогам проделанной работы никто давать не будет для этого существовали утренние плановые оперативки дневная недельная месячная на этот пост ковалева удалось продвинуть меньше полугода назад до этого он без малого семь лет сидел в заместителях ожидая пока осторожного и мудрого старика гербера отправят на заслуженный отдых своего начальника он недолюбливал Полагаю, что именно его чисто немецкая осторожность, педантичность и скрупулезность, тщательное следование буквы закона в Департаменте по борьбе с терроризмом ни к чему хорошему не приведут. Для террористов законов не существует. И того, кто в борьбе с терроризмом будет тратить время на чтение законов, террористы всегда будут опережать на несколько шагов. Он ждал долго, терпеливо. Не ввязываясь ни в какие безнадежные предприятия, стараясь до времени ни в чем не замазаться, точно следуя в этом совету Цакая. И вот дождался, когда Гербер не прошел таки очередную медицинскую комиссию, и всем стало понятно, что ветерану пора на заслуженный отдых, лучшей кандидатуры, чем Павел Порфирьевич Ковалев, на освободившееся место и придумать было сложно. Вторым появился Карадзе, единственный грузин в окружении Цакая, если не считать его верной тени Гузишили. В отличие от Ковалева, Карадзе еще не удалось продвинуть наверх так высоко, как этого хотел Цакая, и пока он занимал должность товарища начальника департамента контрразведки. Глинчук был еще относительно молод, сидел на своем месте крепко и неплохо дружил с нынешним министром внутренних дел совместно охотились, совместно ловили рыбу, совместно устраивали посиделки за рюмкой чая. Насчет рюмки чая у Глинчука была некая слабость, но дружба с министром делала реализацию материала по этой слабости невозможной. Да, и Глинчука тоже устраивало, что большую часть дела он просто спихнул на своего заместителя. Поэтому Дивень Несторович Карадзе пока что до своей вершины власти не добрался. Третьим пришел, скорее не пришел, а прибежал сам Круглов. Возмутительно молодой, жизнерадостный, одетый не в костюм и не в мундир, а в рубашку и джинсы, да еще производство сасш. Такая раз и навсегда запретил разговоры о внешности и поведении Круглова, потому что голова у него была светлая. А вот манеру общения... И внешность было не переделать. Поэтому все те, кто уже успел собраться в кабинете, просто сделали вид, что в упор не видят Круглова. Последним явился Герман Моисей Аронович герман Он был самым старым из присутствующих, на год старше самого Цакая. Уже двадцать с лишним лет он занимал должность начальника следственного департамента МВД. И замены старому и мудрому еврею просто не находилось. Да что там не находилось? Никто даже представить себе не мог. Средстве без Германа. Это было немыслимо. вследствие и безсменного без Германа. Сам же Герман с самого начала стал человеком Цакая. Не из-за угроз, лести или подкопа. Просто он искренне считал, что министры сменяют один другого, А несвиняемый товарищ министра, пусть и не первое лицо в министерстве, пусть второе, но власти у него больше, тайные власти. И то, что дело Цакая, неважно, насколько это соответствовало закону, тайный советник Цакая — дело для России и во благо России. У Гирмана, кстати, у единственного среди всех присутствующих, был чин третьего класса, такой же, как у Цакая. Когда вошедшие расселись около стола, ЦК снял очки, положил их на стол, без предисловий начал. Британцы готовят вторжение на восточные территории. Доказательства только косвенные, но я точно знаю, что будет именно так. Все то, что было до этого, все террористические акты — это всего лишь прелюдия, основное действие. Случится в самое ближайшее время. Слушай ваше предложение. Если тайный советник Цакая говорил, что так оно и будет, никто не смел с ним спорить. Будет, значит, будет. Тем более, ошибался он в своих прогнозах редко. — Как они смогут нейтрализовать армию? — задумчиво проговорил Карадзе. — Ведь если это будет обычная война... Армия на армию, флот на флот — они обречены. При отсутствии фактора внезапности преимущество целиком в руках обороняющейся стороны — это классика. Не было ни одного случая, когда было по-другому. Если они не самоубийцы, то как они собираются исключить из уравнения армию и флот? — Это-то я как раз знаю, — невесело улыбнулся такая. На этот вопрос ответ найти не так-то сложно. Все вы знаете, какую активность в последнее время развили различные некоммерческие организации. Ненасильственное сопротивление — вот тот ключ, который они полагают подходящим для нашего замка. — Казаки их разгонят, — убежденно проговорил Ковалев. Все это ненасильственное сопротивление не стоит хорошего удара на гайкой. Вы правы. Цкая к своим обращался подчеркнуто вежливо, только на вы. Но тут, думаю, будет комбинированная атака. Возможно, будут хорошо вооруженные боевые группы, скорее всего, засланные из-за рубежа. И будет местная массовка, в задачу которой будет входить создание максимальных препятствий в наведении порядка. Потом, думаю, вооружиться и массовка когда станет понятно, что мы утрачиваем контроль над ситуацией. Как только это произойдет, они пойдут в банк, высадят крупные экспедиционные силы на охваченную мятежом территорию, флот попытается прикрыть их с моря. Не мне вам напоминать одно из основных правил Берлинского договора. Любая территория считается принадлежащей договаривающейся стороне только до тех пор, пока она способна управлять идею и вести ее к процветанию. Если мы не способны управлять Востоком, а это и должен будет продемонстрировать мятеж, британцы его просто аннексируют. Или будет война? Страшная война. — Михаил, мы чего-то пропустили? Михаил почесал жиденькую козлиную бородку, уставился на плоский экран лэптопа, который принес с собой. Наблюдается какая-то странная активность. Пока я не могу сказать, относится ли она к рассматриваемой теме, но она наблюдается, и это факт. коллежский ассессор Круглов, несмотря на свой несерьезный вид, делал много полезного. Вместе с аналитиками он составлял компьютерные программы, позволяющие по мелким, самим по себе ничего не говорящим деталям делать очень серьезные выводы. К чему относится эта активность? Поинтересовался такая. Британцам. Например, в прошлом году персонал британского посольства подал девяносто одну заявку в наш МИД на то, чтобы отправить семью на летний отдых в курортные зоны, расположенные на территории Российской империи. Из них отозвали. Впоследствии три. Остальные поехали. Вы знаете, что в МИДе заведен порядок, согласно которому дипломаты и члены их семей желающие отправиться в путешествие по России, должны сообщить об этом МИДу для обеспечения безопасности поездки. И кроме того, МИД выделил британскому посольству квоту 40 семейных путевок в собственные дома отдыха в Константинополе, Крыму, Одессе, и все 40 выкупили и использовали. В этом году подано 60 заявок, из них на сегодняшний день есть отказ на 56%. Причины самые разные, но отказываются все. Или нами анализируется интенсивность обжения дипломатических представителей с грузами и их номенклатура. Многие посольства, в том числе британские, снабжаются из-за рубежа, опасаясь, что мы посунем им подслушивающие устройства, которые они не смогут отследить. Так вот, по британскому посольству в последнее время... Выросло потребление бритвенных станков и пены для бритья, и в то же время резко упало потребление женской косметики и, простите, предметов женской гигиены. Можно сделать вывод, что в британском посольстве стало слишком много мужчин и слишком мало женщин. Данные МИДа это подтверждают. В последнее время прошла целая волна смены сотрудников. Причем только младшего и среднего звена технического персонала. Есть и другие признаки неестественной активности. Распечатку я могу представить через час. Такая кивнул. А североамериканцы то же самое, но в значительно меньших объемах, чем у британцев, раза в три меньших. «И интересно, задумчиво проговорил Карадзе. Получается, британцы готовятся к войне. — Не к войне, — поправил Ковалев, — иначе бы они начали срочную эвакуацию под любым предлогом, это было бы заметно. Но семьи они отправляют. — Остается один вопрос, — старческим скрипучим голосом проговорил Гирман, и все повернулись к нему. — Как они выведут людей на улицы? Почему люди должны поверить их лозунгам и пойти за ними, если у них... Есть столько верных им людей, готовых поддержать мятеж. Почему мы не знаем об этом? Даже про десять процентов активистов мы бы знали. Среди этих десяти процентов обязательно был бы наш агент, и не один. В любой среде, включая и мусульманскую. В конце концов, и мы не лаптим, щи хлебаем. Э, простите. Моисей Аронович гулко закашлялся отхлебнул воды из стакана. Все молчали, ожидая, пока патриарх сыска продолжит. Вот и делаю я вывод, други мои, что на данный момент никакого заговора в широких массах не существует. Да, внедрены на свои места организаторы, но не более. Те, кто будет выходить на площади, бить городовых и участвовать в массовых бесчинствах, до сих пор не знают, что они будут делать именно это. Не знают и не хотят этого делать сейчас. Должно произойти нечто такое, что подвигнет этих людей выйти на баррикады. Нечто настолько страшное, что дома не сможет остаться ни один правоверный мусульманин. Вот так вот. Некоторое время все молчали, пытаясь осознать услышанное. И каждый, каждый, Независимо друг от друга пришел к выводу, что старый и мудрый еврей, начальник следственного департамента МВД, тайный советник Моисей Аронович Герман прав в своих размышлениях. — Господа, — подвел итог такая, — высказанную господином Германом гипотезу принимаем за рабочую версию и начинаем ее отрабатывать. Господин грулов с вас распечатка наиболее важных событий которые должны произойти в следующие три недели. Особое внимание на все, что связано с исламом. Это будет провокация, террористический акт, какого еще не было. Вполне возможно, с применением оружия массового поражения. Господин Ковалев, поможет вам профессиональным советом выделить лучших специалистов. Ковалев молча кивнул. — Срок. — Краткий список без анализа сегодня. 20.00. С анализом завтра 12.00. Когда речь шла о работе от разболтанности коллежского ассессора Круглова, не оставалось и следа. Подходит. Далее. После составления списка с вас, господин Ковалев, меры противодействия террористической угрозе. Придется прикрыть одновременно десяток или даже два объектов, но мы должны это сделать, причем так, чтобы и мышь не проскочила — Сделаем, — солидно кивнул Ковалев, хотя как это сделать, он пока не представлял. — Ну и что? За ним целый полицейский департамент. — Далее. — в тебя, гиби. Грузинам позволялось обращаться друг к другу по имени. В этом не было ничего такого. Расселение контрразведывательного прикрытия британского посольства и посольства Саш. И всех консульств тоже, только не переборщи. И не дай им понять, что мы что-то знаем. И придумай легенду. Возьми какой-нибудь второстепенного осведомитера, и его разрабатывать со скандалом, с шумом. Престингуй их в геноцвале, престингуй. Только не дай понять, за что именно. — Слушай, давай так сделаем. Завтра я тебе строгий выговор объявлю приказом за провалы в контрразведывательном прикрытии посольства. Вот ты и начнешь огнем дышать, а? Каково? Впервые за все время цакая позволил себе проявить хоть какие-то эмоции. Спасибо, Кахан Несторович, подчеркнуто сухо ответил Карадзе. Ай, брось, не обижайся, дорогой. Мы тебе в приказе по министерству. За Новый год благодарность объявим. Тебе и всему твоему управлению. И премию дадим. Покладу. По не обижайся. На этом все, господа. сбор завтра в это же время. Гости начали покидать кабинет. Все, кроме одного. Моисей Аронович, старый и мудрый еврей, остался. Так было заведено еще много лет назад. И всех людей в министерстве Кахан Несторович Цакая считал себя вторым по уму, хитрости и коварству. Первое место он уставлял за Германом. — Что думаешь, Моисей Аронович? Дружески прищурился цакая, снова надевая на носочки. — Думаю, что и ты, и я будем последними поцами, если не используем выпадающий нам шанс. Великолепный, надо сказать, шанс. — Какой шанс? Ты чем? — Да вот смотри. Сейчас мы чем занимаемся? Ловим то одного, то другого, то третьего... Ловим, потом в кутузку, потом к судье. А сейчас нам британцы такой шанс дают, какого у нас не было и не будет. Если сейчас мы передавим и дадим британцам понять, что нам все известно, они просто отложат намеченную ими операцию. Операцию-то не отложат, но вся разведсеть останется, все те, кто работает на них, Все, кто спит и видит британское владычество на востоке, все они останутся живыми, у нас, в тылу. А вот если они начнут, но мы будем знать об этом и будем готовы встретить их во всеоружии, тогда все гады вырезут из своих нор и мы накроем одним ударом всех. Понимаешь? Всех. До последнего. И что с ними произойдет, решать только нам. Во время мятежа есть единственный суд. Бен, поливай. ЦК задумался. Логика в словах Германа была. И что ты предлагаешь? Не перегнуть. Дать им зайти в ловушку и только потом ударить. Но мы все равно должны что-то предпринять. Должны. Мы должны скрытно выдвинуть в район возможных боев самые свои лучшие силы. — Скрытно — это значит скрытно, в полном смысле слова — скрытно. — Если мы воспользуемся военным транспортом, неважно, наземным, морским или водным, британцы это быстро следят. Но я кое-что придумал. — Что же? — В Воложихе расположена подчиненная нам дон четыре проходящая по жандармскому корпусу. Примечание... ДОН-4, дивизия особого назначения-4. Внутренние войска в этом мире назывались департамент жандармерии МВД. Занимались они в принципе тем же, чем и внутренние войска. Было шесть дивизий особого назначения, у которых основной задачей была борьба с массовыми беспорядками. Исходя из этого, самое тяжелое, что у них было на вооружении, так это бронированные джипы-носители вооружения. Да если кому-то Удалось бы ознакомиться с программой подготовки этих дивизий, тот немало бы удивился, узнав, что их готовят, например, к ведению боевых действий в урбанизированной местности при превосходстве противника в живой силе и технике, а также отсутствии господства в воздухе или штурму сильно укрепленного объекта, расположенного в урбанизированной местности на территории противника. Кроме того... В отличие от всех других частей, эти шесть дивизий дислоцировались в самой России, не на восточных территориях, а принимали в них служить исключительно русских. Выводы делайте сами. Конец примечания. Один полк оставляем на месте для создания видимости. Еще два ночи вскрыто выводим на терминал стратегической железной дороги, грузим на поезда и отправляем. Как раз они в Казани перегрузятся, и в предполагаемой дате начала операции будут на месте. — Хитер, старый черт! — довольно удобнулся, такая. Но не «поц». Примечание. «Поц» на идиш означает «мужской член». Если про человека говорят, что он не «поц», это значит, что он не дурак. Конец примечания. Когда за Германом закрылась дверь, Цака долго смотрел ему вслед, словно стараясь что-то разглядеть в узорах телячьей кожи, которой была обита дверь. Снял очки, повертел их в руках, снова надел. Потом решился. Поднял телефонную трубку, набрал короткий из четырех цифр внутренний номер. — Зайди. Через минуту в кабинете появился... Действительный статский советник Гивий Несторович Карадзе недоуменно остановился у двери, глядя на шефа. — Дверь докрой, — бросил Цакая. — И ближе подойди. Сядь. Карадзе осторожно присел на самый дальний от товарища министра стул, на самый краешек. Что происходило, зачем он понадобился, он не понимал, и от этого нервничал. — Вот что, — начал Цакая. Возьми три бригады наружного наблюдения, лучших людей, лучших, если задействованы на другом объекте, сними их оттуда, какой бы важности задания они не выполняли. Мне нужно проследить за одним человеком. И следить за ним надо двадцать четыре часа в сутки, и даже в туалете. Но очень осторожно. Любой промах он расколет в момент». Проинструктируй своих людей как следует. Хитростью и мозгами он превосходит любых твоих людей на порядок. Если им покажется, просто покажется, что он срубил хвост, значит, так оно и есть. — Кто это? Я знаю этого человека? — Знаешь, Моисей Аронович герман